Глава 8 Телефонный звонок, раздавшийся в доме, заставил ее резко прекратить плакать и, вытерев слезы, встать на ноги. Звонили на домашний телефон Лизы. Он стоял на тумбочке в коридоре своим звоном требовал от какого-то решения, отвечать на звонок или нет. Она сделала осторожный шаг в сторону телефона, уже протянула руку, но в последний момент убрала ее и отшатнулась назад. «В два часа ночи с добрыми вестями не звонят, а плохих мне и так достаточно», — подумала она и, сняв обувь, пошла на второй этаж пытаться уснуть. Хоть ей и не стало менее страшно или более приятно находиться в этом доме, в этот раз она уснула быстрее и спала почти без пробуждения до самого утра. Разбудил ее телефонный звонок. Притом звонил не ее мобильный телефон. Звук раздавался снизу. Снова звонил домашний телефон Лизы. Женя, накинув халат и прицарев глаза, спустилась вниз. Смотря на трезвонящий телефоны принимая решение, ответить ли на звонок в этот раз, она крутила в голове вчерашний вечер и была полностью уверена в том, что звонил Максим. Номер её мобильного телефона он не знал, вот и решил звонить на домашний. «Наверняка сейчас начнёт оправдываться, чтобы втереться в доверие», думала Женя, пытаясь понять, хочет ли она это слушать. Подумав несколько секунд, она отрицательно покачала головой и пошла в сторону кухни. Нет, разговаривать с ним она не хотела и в этот раз. Под продолжающийся звон телефона она налила себе стакан воды и села за стол на кухне. Ещё раз покрутив в руках оставленные вчера тут эскизы Стаси, она закрыла лицо руками. Плакать не получилось, поэтому она просто сидела с закрытыми глазами и периодически вздыхала. Вдруг она услышала звук открывающейся двери за своей спиной. Двери на террасу. Всё было очень быстро. Ключ провернулся в замке. Ручку дёрнули вниз. Скрип открывающейся двери. Она едва успела повернуть голову, как на её лицо накинули какую-то тёмную плотную ткань и, схватив её в охапку, куда-то понесли. Она закричала, можно даже сказать «завизжала», Тогда этот кто-то, продолжая держать ее одной, надо сказать, довольно сильной рукой, второй закрыл ей рот. Она вырывалась, пыталась брыкаться, пыталась высвободить руки, но все было тщетно. Этот мужчина куда-то ее тащил, а, видимо, дотащив, убрал руку от ее рта, открыл какую-то дверь прямо перед ней и бросил ее внутрь. Она сразу же бросилась назад, поняв, что ее кинули в какую-то комнату, но из-за накинутой на нее ткани не успела сориентироваться, и дверь закрылась прямо перед ее носом. Скинув со своего лица то, что оказалось не тканью, а мужским пиджаком, она ломанулась к двери, но уже было поздно. Дверь была закрыта с обратной стороны. Она была заперта в чем-то типа кладовки, небольшая комнатка, в которой Лиза хранила тряпки, средства для уборки, пылесос и прочие хозяйственные вещи. Приложив ухо к двери, она услышала, как кто-то за ней хлопал ящиками тумбочки, которая стояла рядом со входом в кладовку. «Хорошие новости. Со мной ничего не сделали. Я всего лишь заперта в комнате, причем не в чужом доме», — думала она. «Плохие новости. Возможно, со мной просто пока что ничего не сделали, ведь ко мне в дом проник мужчина и силой запер меня здесь, а сейчас он роется в вещах Лизы». Она быстро осмотрелась вокруг. Нужно было найти хоть что-то для самозащиты на случай, если он вернётся. Ничего более похожего на то, чем можно было бы хоть как-то защититься, чем палка от пылесоса обнаружено не было. И Женя, взяв её в руки, уверенно встала лицом к двери, готовая нанести удар. Она простояла так несколько минут и немного устала. Не выпуская оружия из рук, она решила немного присесть. Приземлившись рядом с пиджаком, которым её и дезориентировали, она подняла его и рассмотрела. Это был обычный чёрный мужской пиджак. Она, конечно, в них не особо разбиралась, но, казалось, ткань была хорошая и совсем не дешёвая. Далее была произведена инспекция всех карманов. В первом не было ничего, а во втором была открытая пачка жвачки, у ней ещё оставалось три штуки. «С клубникой!» — подумала она, покрутив её в руках, и положила одну пластинку себе в рот. Тут она услышала звонок в дверь. Обрадовавшись, что кто-то пришел и сейчас спугнет своим звоном вора, а потом вытащит ее, она вскочила на ноги, бросив палку от пылесоса, и кинулась колотить в дверь. «Только не уходите!» — умоляла она, стуча со всей силы. К ее сожалению, звонок в дверь больше не повторился. Женя, совсем потерявшая надежду на спасение, снова села на пол, взяв в руки свою спутницу — палку от пылесоса. Однако буквально через пять минут снова послышались какие-то звуки. Открылась входная дверь, кто-то прошел мимо кладовки на кухню, потом обратно. Женя встала на ноги, направив палку на дверь и приготовившись атаковать при необходимости. Через несколько минут замок в двери кладовки повернулся. Дверь открылась, и на пороге Женя, дрожащая от страха и держащая палку от пылесоса в боевой готовности, увидела изумлённую Ирину и того самого Григория, жениха Лизы. «Женя?» — только и смогла сказать Ирина после нескольких секунд молчания. Женя, опешившая, всё же опустила палку и, подняв с пола пиджак, направилась к выходу из кладовки. «А что вы тут делаете?» — спросила она, все еще пребывая в шоке. — А это Григорий, — объяснила Ирина. — Я тебе рассказывала, он был женихом Лизочки. Ему нужны были некоторые его вещи, мы звонили, но подумали, что тебя нет дома. Я воспользовалась запасными ключами, которые Лиза мне давала, чтобы Грише по сто раз не мотаться туда-сюда, — объяснила она. — Мы думали, ты не дома, а ты в кладовке сидишь, — тихо договорила она. А-а-а сказала она, смотря на Григория. «Вещи, значит, хотите забрать?» Сказав это, она сжала пиджак в руках и села на стол на кухне. «А что случилось-то?» Ещё раз повторила свой вопрос Ира. «А я сама не знаю», пожала плечами Женя. «Я сидела на кухне, дверь на террасу открылась, кто-то схватил меня, набросил мне на лицо вот этот пиджак, бросил меня в кладовку и запер там. А потом пришли вы» то округлила глаза Ира. «Да как же это так? Да кто же это с тобой так поступил? Женечка, ты ничем не ударилась, ты видела его?» Женя отрицательно помотала головой и добавила. «Только вот пиджак остался его». «Кому это могло понадобиться?» Продолжала забрасывать ее вопросами Ира. «Не знаю», — повторила Женя. «Может...» «Тоже надо было забрать какие-то вещи, а запасного ключа, как у тебя у них, не было?» — усмехнулась она. «Я могу заехать в другой раз. Я вижу, что сейчас не лучшее время», — вмешался Григорий в разговор. «Да нет, что вы», — сказала Женя. «Давайте уже закончим с этим. Где ваши вещи?» «Наверху, в гардеробной», — ответил он. «Там немного одежды». «Сходите, заберите, что нужно». Григорий кивнул и пошел на второй этаж. «Жень, как ты?» — спросила Ира, когда они остались вдвоем. Женя только махнула рукой. «Какой кошмар! Во что же мы превратились из элитного безопасного поселка с интеллигентными людьми?» «Ну, почему же?» — усмехнулась Женя. «Набросить мне на голову не мешок, а такой дорогой пиджак — это довольно интеллигентно. Не знаешь, кстати, чей он?» «Не-а». — ответила Ира, рассмотрев пиджак. — Понятия не имею. Через пару минут Григорий спустился к ним. — Все взял, — показал он стопку мужской одежды. — Все лежало на одной полке. — Это хорошо, — сказала Женя и направилась в сторону выхода, чтобы их проводить. Она уже открыла дверь, когда Григорий сказал ей. — Жень, вы держитесь. Мне тоже очень тяжело от потери Лизы. Не могу даже представить вашу боль. «Спасибо», — тихо ответила Женя. Они уже почти вышли на крыльцо, когда Женя заметила подходящего к двери Максима. «Ого, сколько гостей у тебя!» — сказал он, подходя. Женя молчала и старалась не смотреть в его сторону. Он поздоровался с Ирой и пожал руку Григорию. Тут к порогу ее дома подошел еще один мужчина. Гостей действительно становилось слишком много. «Ну что, поехали?» — спросил он Григория. «Да», — ответил тот и представил мужчину собравшимся. «Это Лёша, мой водитель», — Алексей кивнул. «Спасибо ещё раз и до свидания», — сказал Григорий, и они с Лёшей пошли в сторону поста охраны. Алексей по дороге плюнул на асфальт. «Фу, как некультурно», — прокомментировала эта Ира, смотрящая им вслед Тут к ним подбежала Света, дочь Оксаны и Даниила из соседнего дома. «Тётя Ира!» — кричала она. — А мама попросила меня вас на пирог пригласить. Я к вам домой, а вас там нет. — Спасибо, Светочка, иду, — улыбнулась Ира. — Я зашла к Женечке. Женя, поняв, что ей придется разговаривать с Максом и не испытывающая абсолютно никакого желания это делать, неожиданно сама для себя воскликнула. — Можно я с вами пойду? — Конечно, Женечка, если хочешь, и если у тебя нет дел. — сказала Ирина, посматривая на явно ожидающего Женю Максима. «Нет никаких дел», — ответила Женя. «Ну, тогда пошли». Женя накинула куртку, заперла дверь, так и не сказав Максиму ни слова, и они двинулись к дому Иры, оставив Максима, смотрящего им в среду одного. «А что это ты так нелюбезно с Максимом, Женечка?» — шепотом спросила ее Ира, когда они уже отошли от него на достаточное расстояние. Женя обернулась, чтобы посмотреть, смотрит ли он все еще на нее. Максим уже удалялся от ее дома по направлению к своему. «Да обычно», — ответила Женя, пожав плечами. Ирина ухмыльнулась и аккуратно сказала. «Ну ты смотри, парень видный, не разбрасывайся». Женя решила оставить эту ее фразу без комментария. Смысла его давать не было. Если начнет объяснять, что Ира неправильно истолковала их с Максимом общение, только добавит ей уверенности в том, что она поняла все правильно. «Тук-тук, хозяйка, кто-то обещал нам пирог?» Улыбаясь, спросила Ирина, когда они вместе со Светой зашли в дом Оксаны и ее мужа. «Света, ну что ты так долго? Все остыло уже почти?» Обратилась Оксана к дочери, выйдя в прихожую с кухни в домашнем спортивном костюме и фартуке. «Привет, Ирочка. Здравствуйте, Женя». «Не ругай свет дорогая». Ира подошла к Оксане и приветственно поцеловала ее в щеку. «Она искал меня в моем доме, а я все это время была у Женечки. Кстати, ты и не против, если она с нами посидит, поболтает?» «Ну, конечно, не против», — улыбнулась Оксана. «Проходите». Ира и Женя прошли на кухню. Женя, выкинув розовую жвачку, позаимствованную из кармана пиджака грабителя, ее дома села за стол. Оксана добавила к уже стоящим двум чайным чашкам и ложкам ещё один комплект. «Света, уроки!» — сказала она, и, проводив расстроенную от необходимости делать домашнее задание дочь глазами, достала из духовки ароматную шарлотку. «Оксана, ты превзошла саму себя! Такой запах потрясающий! Такой цвет!» — принялась хвалить её Ира. «Да вы попробуйте сначала!» скромно сказала Оксана, поправляя тёмные густые волосы. «Уж не сомневайся, попробуем точно!» Ира сразу же набросилась на свой кусок, когда Оксана положила его ей на тарелку. «Очень вкусно!» — согласилась с Женя, попробовав. «Ой, захвалили совсем!» — махнула рукой Оксана. «Спасибо, девочки!» «А где Даня? На работе?» — спросила Ира, доедая свой кусочек. «Да, сегодня он в офисе!» — ответила Оксана. — Это он зря! — посмеялась Ира. — Такой вкусноты лишился? — Да, девочки, если съедите всё, то придётся очень внимательно уничтожить улики, а то он мне потом устроит скандал космических масштабов, что я ему даже кусочек не отложила. — засмеялась Оксана. — Эх, ну и повезло твоему мужу, Оксана! — сказала Ира. — Я вот ни черта не умею готовить, кроме простых блюд. Может, поэтому от меня мой муж сбежал? Она рассмеялась. «Дурак был, вот и сбежал», — сказала Оксана. «Готовка — это совершенно не главное в женщине, и от самых потрясающих поварив уходят». Тут она заметила, что Женя никак не участвует в их диалоге и решила перевести тему. ой как, Женечка?» «Да по-разному», — ответила Женя, опустив глаза. «Понимаю, с такой ситуацией сложно смириться», — сочувственно сказала Оксана. «Женечка, э, могу я задать вам вопрос, раз вы уже здесь?» «Конечно. Вы заранее меня извините за этот вопрос. Я даже не знаю, правильно ли к вам лезть с этим, когда вы в такой ситуации. В общем, дело в том, что я Лизочку, царство и небесное, просила из Турции витамины привезти для Светочки». Мне моя врач-знакомая сказала, что в Турции очень хорошие витамины детские. Мы с Лёлей вместе попросили Лизу для детей привезти эти витамины. — Ты нигде не видела коробочку с витаминами дома у Лизы? — Нет, — ответила Женя, — но я могу поискать. У неё ещё там чемодан, наполовину неразобранный, после поездки лежит. — Я была бы очень благодарна тебе, Жень, — сказала Оксана. — Ты прости ещё раз, что я с такой просьбой в такой момент... «Ничего страшного, я всё понимаю», — поспешила успокоить её Женя. Оксана принялась рассказывать о том, для чего она попросила купить эти витамины, какие у её Светочки есть проблемы со здоровьем и как её невнимательность плохо сказывается на учёбе. «Моя точно такой же была», — пыталась успокоить её Ира. «Не переживай ты, возраст такой. У твоей этот возраст, по-моему, так и не закончился», — сказала Оксана. и не говори махнула рукой Ира. «Дети — это всё. На всю жизнь головная боль». Они ещё немного поговорили о детях, потом о новом проекте мужа Оксаны, потом о том, какой ремонт они хотят сделать в гостиной. Где-то спустя час Женя всё же решила, что пора домой. Она и сама не знала, зачем напросилась в гости и зачем сидела и слушала разговоры на темы, которые её не волновали от слова «совсем». Наверное, потому что даже не представляла себе, как останется одна в доме, в который уже в который раз кто-то забирается. Зайдя к себе домой, она в первую очередь позвонила мастеру по смене замков. Терпеть эти постоянные визиты она больше не могла. Затем она подошла к открытому чемодану, лежащему на полу в гостиной. С ним Лиза приехала из Турции. Часть вещей она успела разобрать. Чемодан был уже полупустой, но все же что-то в нем еще оставалось. Женя решила начать поиски обещанных витаминов именно с него. В главном отделении оставались только некоторые её вещи и тапки. В левом боковом кармане лежали посадочные талоны и Лизин за гранд-паспорт. Женя не стала открывать его, чтобы не видеть фото Лизы. В правом боковом кармане, наконец, была найдена упаковка витаминов, о которой рассказывала Оксана. На ярко-оранжевой коробочке был изображен мальчик, показывающий палец вверх, и что-то было написано на турецком. Женя, помни что витамины у Лизы просила, судя по словам Оксаны, и она, и Лёля, обыскала и все остальные отделения чемодана в поисках второй упаковки, но тщетно. Коробочка была только одна. «Что ж», — подумала Женя, — «придется объясниться с Лёлей, что витаминок для неё нет», — Оксана первая попросила. Она решила все-таки отдать витамины Оксане, ведь она уже пообещала ей. Но с Лёлей она все равно решила объясниться, чтобы потом не услышать где-нибудь, что ее семья ворует у нее не только мужа и место за столом, но еще теперь и витамины. Возможно, она просто придумывала себе какие-то дела, чтобы отвлечься и не оставаться дома одной, пока мастер не поменяет замки, а возможно, она действительно беспокоилась за свою репутацию в глазах Лёли. Так или иначе, она, захватив витамины, сразу же пошла к её дому. и открыл младший сын Лёли и Вити, Гоша. «Здравствуйте», — сказал он с очень серьёзным для пяти лет видом. «Привет», — ответила Женя. «А мама где?» Тут к двери подбежала Лёля, держа ухо телефон. «Гоша, ну сколько раз я тебе говорила, нельзя открывать дверь никому. Только взрослые могут открывать дверь. Сейчас, секунду, я договорю». Последняя фраза была адресована Жене. Лёля жестом пригласила её войти и удалилась на кухню. Женя сняла обувь и тоже прошла на кухню вслед за Лёлей. Та ещё раз показала ей жестом, чтобы Женя подождала немного, пока она договорит по телефону. Женя кивнула и наклонилась над маленьким столиком Гоши, стоящим тут же на кухне. «Что делаешь?» — спросила она его. Е «Лесою» сосредоточенно ответил Гоша, который, очевидно, еще не выговаривал букву «Р». «Так ты же вырезаешь», — сказала Женя, видя, что он вырезает из какой-то брошюры машину. «Я это для своего листунка вылезаю», — объяснил он. просто я пока не умею массы нарисовать, поэтому вылезаю ее с папиной работы «Ого, это листочек с работы твоего папы?» — спросила Женя, смотря на брошюру, из которой вырезал Гоша. Это была реклама салона ремонта автомобилей. На светло-голубом фоне было написано. «Машина плохо себя чувствует? Вылечим». «Очень оригинально», — с сарказмом подумала Женя. «Да, это папин лимонт массын он от много таких бумазок. Мне лазлили вылезать из них массынки», — сообщил он. «Здорово», — сказала Женя. «Покажешь потом, как получится?» Гоша радостно кивнул и стал ещё усерднее вырезать машинку. Лёля всё ещё разговаривала. Тогда Женя прошлась по кухне и осмотрелась. Только на одной кухне висело четыре их семейные фотографии. Кухня была сделана в деревенском стиле, но выглядело это очень стильно. На холодильнике Женя заметила пятую фотографию счастливой семьи Лёли, а также оранжевую коробочку, которая очень напомнила ей ту, которая лежала у неё в кармане. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть. «Точно. Это была коробочка тех самых витаминов, которые Лёля и Оксана просили Лизу привезти из Турции». «Фух, извини, что так долго!» — наконец повесила трубку Лёля. «Свекровь, ты что-то хотела?» «А?» Женя настолько удивилась тому, что эти витамины были уже у Лёли, что даже не сразу сообразила, что сказать. «Да, я хотела сказать... В общем, мне Оксана сказала, что вы просили Лизу витамины привезти детские». «Я у Лизы в чемодане только одну пачку нашла почему-то». «А...» Лёля немного замялась, но быстро сориентировалась. «Ну и ничего, отдай Оксане, я своим куплю какой-нибудь аналог, ничего страшного». «Конечно, ничего страшного, ведь витамины уже стоят у тебя на холодильнике». Хотела закричать Жене, но она молча попрощалась и вышла из дома Лёли. «Это может значить только то, что Лиза успела передать ей их до своей смерти», — думал Женя по пути домой. А могла она это сделать только в одном случае, если Лёля заходила к ней домой в ту ночь.